«Ты самостоятельна, но в тебе всегда будет частичка меня. И в твоих детях, и в твоих внуках. И люди, которых мы выбирали, это понимают. Они воспримут тебя, как меня, и тебе останется лишь не разочаровать их». «Я все поняла», — Пэт помолчала, и решила сменить тему, э, точнее вернуться к прежней. «По крайней мере, поездка во Франкфурт не оказалась совсем бесполезной». «Книгу я не нашла, но у дуистов отшила, так?» «Они продолжают поиски», — махнул рукой антиквар. «И послали людей в Москву?» Лицо девушки окаменело. «В таком случае я хочу продолжить начатое». Ими займутся. «Я хочу продолжить!» Тонпэт не оставлял сомнений в том, что решение окончательное. «Кажется, мы только что говорили об излишней самоуверенности», — напомнил антиквар.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 «Со мной не пойдешь», — буркнул Вим. «Останешься за столиком». И пригубил пиво из пластиковой, но сделанной под алюминий кружки. «Это еще почему?» «Почему я не ходил с тобой во Франкфурте?» Чика Мария задумалась. «Вот то-то». «Я понимаю, тебе надо выполнять приказ Каори, но есть правила, и ты их знаешь. Люди не станут говорить со мной в твоём присутствии». «И балалайку ты вынешь», — заметила девушка. «Разумеется». «Не думаю, что мамбу это понравится». Она знала, на что идет. Пожал плечами Дорадо. развлекайся я скоро». Помолчал и добавил. «Пожалуйста, не строй никому глазки». Они оба видели взгляды, которыми завсегдатые изучали фигуру девушки. «Ревнуешь?» «Не хочу устраивать здесь перестрелку». «Из-за меня?» Вим перегнулся через столик и поцеловал Чика Марию в губы. «А из-за кого еще?» «Мне приятно».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 Дорогое облачение демонстрировало, что золотозубый — человек с положением, с достатком. А откуда взялся достаток, показывал дыродел в наплечной кобуре. Пару щеголю составлял массивный, слегка напоминающий кабана здоровяк, облаченный в грязноватые камуфляжные штаны армейского образца, тяжелые ботинки и застиранную серую майку с логотипом питерской федеральной тюрьмы. Был здоровяк невысок, но массивен. Его могучие мышцы могли вызвать зависть у любого профессионального спортсмена. Казалось, что главный в этой парочке щеголь, а честно служит ему телохранителем, однако Вим знал, что это не так. И потому сразу же обратился к здоровяку. «Привет, Тимоха!» Старший из братьев Бобры по-немецки говорил, а потому ответил без двухсекундной задержки. «Задолгом пришел?» И криво усмехнулся. «Ты мне ничего не должен», — спокойно ответил дарада «Тогда зачем?» «Помощь нужна». «Значит, за долгом подвел итог бандит. «Я всегда говорил, что ты ограниченный ублюдок. Вбил себе в башку, черт знает что, и радуешься». Золотозубый, не проявивший до сих пор к разговору никакого интереса, удивленно вытаращился на Тимоху. Старший Бубры славился крутым нравом, и никто не рисковал разговаривать с ним подобным образом. Но здоровяк не обратил внимания на нахальство гостя.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 Вим похлопал Тимоху по спине. 10 лет, черт тебя дери!» «Как говорится, если вам долго не звонят друзья, значит, у них все хорошо». «Больше», — пробормотал Дорадо. «И пароль не забыл. Молодец! Я, как его услышал, сразу понял, что кто-то из старых притащился, из наших. Где шлялся?» «Можно сказать, на дне лежал. Надоело все, да. Ребята говорили, ты в Америку подался?» «В Баварии жил». «По чужой ксиве?»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 Тимуха понял намек и жестом подозвал к себе Щеголя. «Метроха, братан мой! А это...» — взгляд на Дорадо. «Тебя как нынче зовут?» «Вим Дорадо». «А это Вим, сослуживец по легиону. Ты не смотри, Метроха, что он хлипковат с виду. Парень меня два километра на себе тащил и вытащил». «Дело прошлое», — заметил Дорадо. Старший бобры покачал головой. «Шкура у меня одна, Вим, а спас ее ты». Так что это дело не прошлое, а настоящее. Рассказывай, какой бедой явился. Помогу. — Подожди, обещать. Предостерег старого друга дарада Когда узнаешь, кто у меня на хвосте. — Я тебе должен. Опять ты за свое? Проехали, им проехали. Говори, кто за тобой идет. — Негры, арабы, — скромно перечислил Дорадо. — Возможно, китайцы. А может, еще кто-нибудь. — Ты не терял время даром.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 — решительно произнес старший бобры. Митреха поскучнел. «Мы на своей земле, Вим. Рассказывай, за что эти уроды на тебя наехали?»